Пришла ему, ушла в восток-запад. Опять Букашкину везет, растет идейно, Не понимает, что тут взлет, его падение. А ты, художник, сам себе в восток-запад, Крути орбиты в серебре, чтоб мир не зябнул. Пускай судачат про твои,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 вылезая в гондурасах.